Повторим, что звучащий иногда в адрес Забелина обвинения, будто он опирался в своих хронологических выводах лишь на якобы неправильную лингвистику, не отвечают действительности. Предлагая изменения в хронологии, он исходил из документов. В частности, широко использовал Иван Егорович в своей книге материалы собственного собрания рукописей. Например, он впервые опубликовал здесь отрывки из травников XVII-XVIII веков. Выход в свет указанного труда Забелина вызвал множество откликов. При этом заметная часть общественности, причём не только научной, реагировала крайне негативно. На Забелина стали навешивать ярлыки, с ходу обвинили в сумасшествии. Например, историк Чечерин Б.Н. авторитетно объявил: "Забелин несколько свихнулся". Фармозов сообщает: "Книга не имела успеха у читателей, а оценка её специалистами была сугубо отрицательной". Вышло около 10 рецензий. Костомаров Н.И. характеризовал в русской старине его новый труд как блуждание в тёмной непроходимой чаще. Видный славяновед, профессор Варшавского университета Иосиф Иосифович Первольт в журнале Министерства народного просвещения деликатно, но недвусмысленно написал, что Забелин в своей работе выбрал путь не вперёд. Несостоятельность лингвистических сопоставлений забильно показал в Киевских университетских известиях выдающийся языковед Александр Александрович Котляревский. Язвительный отзыв поместил в Отечественных записках один из э лидеров народничества Николай Константинович Михайловский. Прохладным был и отзыв обычного мягкова Пынина об в Вестнике Европы. Отход Забелина от его прежних западнических симпатий и сближение со славянофильским направлением стали заметны окружающим. Чечерин пишет: "В нём Забелине разыгрался узкий патриотизм, не сдержанный просвещением, и он заразился взглядами, приближающимися к славянофильству. Во доказательства славянского происхождения тех или других названий стал приводить такие словопроизводства, которые приводили в ужас истинных филологов". Василий Осипович Ключевский, ученик Соловьёва, вскоре сменивший его на кафедре русской истории в Московском университете, столь же отрицательно оценивал публикации Изобелина о начале Руси. Известно также, как воспринял появление Истории русской жизни Чернышевский Н.Г. В письме от 9 декабря 1883 года говорится: "Эта книга сплошная ахинея, и кроме нестерпимой белиберды нет в ней ничего". Жаль, что человек почтенный взялся за дело, к которому не подготовлен. Он в этом даже оказался невеждою и сумасбродным галлюцинатором. Уважая его прежние дельные труды по мелочным, но не совершенно ничтожным частичкам бытовой истории Михаила и Алексея, мы просим его, чтобы он не бесславил себя продолжением этой вздорной и не совсем честной чепухи. Поскольку литературный критик Чернишевский был, естественно, весьма далёк от научных проблем о русской истории, то, скорее всего, он по каким-то групповым соображениям счёл нужным поддержать здесь западников-историков. Кстати сказать, высказался довольно грубо, смотрите выше. В некоторых общественных кругах а романовской России была создана атмосфера активного, даже агрессивного пренебрежения русской историей. Я за русскую древности не дам ни гроша писал поэт Батюшков К.Н. то ли дело Греция, то ли дело Италия. А выдающийся музыковед, прозаик, философ Адаевский В.Ф., перелистав историю русской словесности Шевырёва С.П., велел передать автору, что никогда не верил в существование наших древностей, а прочитав его книгу, стал ещё меньше верить в них. Книга Забелина была выдвинута на Уварovskую премию, но не получила даже второй награды. Дошков, вначале восторгавшийся Забеленным и называвший его новым Нестором, отказался субсидировать следующие тома истории. Примечание автора означает ли это, что дальнейшие исследования Забеллина на эту тему не были опубликованы? Понял ли Иван Егорович, что критики правы? Судя по всему, нет. Уже в начале 20 века он вернулся к истории русской жизни и в своём завещании просил друзей непременно выпустить её второе издание. Барсов Е.В. вспоминал, что в 70-х годах Забелин чувствовал себя одиноким, угнетённым и подавленным. По-видимому, определённый вклад в шумную и местами надрывную волну критики дало то обстоятельство, что сначала Забелин был западником, а поскольку именно западники длительное время контролировали историческую науку в Романовской России. Первоначально Забелина рассматривали как своего. Может быть, именно поэтому его, считая надёжным союзником, и допустили, например, к уцелевшим остаткам архивов Московского Кремля, ведь заведомых славянофилов к ним и близко не подпускали. Вероятно, ожидали от Забелина понимания, что он будет писать как надо, не обнародует опасные для Романовской истории факты, а тактично закроют на них глаза просчитались. Оказалось, что Забелин, как настоящий учёный, не смог промолчать и заговорил. Вот тогда-то с ним и поступили как с предателем, размашисто и публично объявив сумасшедшим и не очень честным. Смотрите выше. Известен также следующий многозначительный факт: Можно было взяться за вторую часть домашнего быта русских царей, но едва Иван Егорович об этом подумал, как обнаружились новые неприятные обстоятельства. Историка перестали пускать в дворцовый архив, ссылаясь то на приведение дел в порядок, то на составление описей. В 1880-х годах для Забелина были открыты все архивы, но интересы его переключились И только в начале 20 века он решил подготовить к печати продолжение своего старого труда. На девятом десятке лет для дальнейших занятий в архивах сил у автора уже не стало. Было от чего впасть в растерянность и уныние.